Дом 938832025. Огурец и томат. Фрукты. Авокадо. Орех. Для совместимости с пищевыми ограничениями вегетарианцев цыпленок считается вегетарианским блюдом каждый второй вторник месяца. Мы принялись исследовать дом. Судя по деревянному каркасу, возвели его в первом столетии после того, что случилось, хотя строение еще держалось, оно уже обнаруживало свой возраст. Пол был выложен плиткой, чтобы давать прохладу жарким летом. На окнах, разделенных пополам вертикальными брусками, имели ставни и занавеси. Чисто вымытые белые оштукатуренные стены увеличивали освещенность комнат. Судя по слабому запаху буры, все дыры недавно были заткнуты. Всего в доме было три этажа. На кухне я нашел все необходимое – газовую плиту, пошедшую пятнами фаянсовую раковину, стол, часы, шкаф со стеклянными дверями полной столовой посуды из линолеумита. На крючках вбитых стены висело множество хорошо начищенных горшков и кастрюль. А в ящике для столовых приборов обнаружились ножи и вилки, но, как и следовало ожидать, ни одной ложки. Я поставил чайник. Вдруг префекты заявятся без предупреждения. Нашел коробочку с чаем, выбрал самое приличное из чашек костяного фарфора и быстро расставил все на столе. «Только без блюдец, предупредил отец. «Пусть не думает, что мы тут пускаем пыль в глаза. А вдруг они пьют из блюдец?» Да, тогда поставь рядом с чашками. Дверь из кухни выходила в коридор, который вел сперва к небольшой обшитой деревом комнаты. Там стоял ореховый стол, стул и сверкающий бакелитовый телефон. Вероятно, он соединялся с городской сетью, а не красовался просто так, как у старика Мадженты. Дальше была главная прихожая, выложенная плиткой. Если идти по коридору, взгляд упирался прямо во входную дверь. Справа и слева располагались гостиные. В каждой имелось широкое панорамное окно, Выходившая на главную площадь, верхняя треть окон была отделана призмами люксфер, благодаря чему в помещении проникало больше света. Отделка комнат показалась восхитительной. Разные сорта линолеума под дерево. Мебель, хоть и изношена, все еще годилась к употреблению. В рисовальной висела пара полотен витриану. Под ними стояла стеклянная витрина с достопримечательностями, оказавшимися здесь во время локализации. Среди разношерстного антиквариата виднелись три шахматные фигурки грубо вырезанные из слоновой кости, украшенный орнаментом церемониальный меч, искусно расписанное яйцом и несколько необычных медалей с надписью «94-я Олимпиада». Для такого захолустья впечатляющая коллекция. Но, как мы уже знаем, Восточный Кармин никогда был городом куда более населенным и значительным. Пока что я видел столько изобилия и роскоши, разве что в доме у Марена, когда Констанс представляла меня родителям. Тогда случился неловкий момент. Констас ушла сказать дворецкому, что к ужину нужен лишний прибор. А господин Марена, забыв, кто я и что здесь делаю, принял меня за лакея. Я не знал, что и сказать, и если бы Констас вовремя не вернулась, наверное, мне пришлось бы разливать чай и подавать крекеры. Лестница прямо напротив входной двери была винтовой. Лестничный колодец служил одновременно и световым. Сквозь остекленный световой фонарь виднелся блестящий гелиостат над домом. Поднявшись по скрипучим ступенькам на второй этаж, Мы нашли там три спальни, без излишеств, но удобные. В каждой стояли кровать, комод, стул, пресс для брюк и письменный стол с бланком почтовой бумаги на нем. «Восточный кармин, ворота в красные края», — гласил Бланк. Еще в спальнях были латунные рефлекторы, которые могли изгибаться под углом и посылать свет куда нужно. Не займу то, что выходит окнами на фасад», — заявил отец и стал обследовать свою комнату. «После краткой разведки я выбрал спальню, выходившую на противоположную сторону дома». Там было посветлее, чем в третий, а окна смотрели на закат. Я уже собирался наведаться на третий этаж, как вдруг остановился. В доме был еще кто-то. На лестнице беспорядочно громоздились картонные коробки, и стоял резкий запах. И еще музыка. «Боже», — сказал подошедший отец. «Это же Ахрахома». Я тоже знал это, хотя никогда не видел либретто. Музыкальные шоу были делом привычным. Во всех городах предписывалось устраивать не меньше двух представлений в год. А вот работающий фонограф считался редкостью. Восковой цилиндр остался единственным разрешенным средством звукозаписи, и на владение им требовалось разрешение совета, возобновляемое каждый год. Эта музыка была некоторой компенсацией за сломанный фонограф в гранате, но все это так или иначе выглядело странно. «Привет!» — крикнул я. Никто не отозвался. «Оставлю все в твоих умелых руках», — нервно сказал отец. Мне надо заполнить форму на перенаправление нашей почты до того, как появится главный префект. Может пригласишь нашего хозяина на ужин? И не дожидаясь ответа, он поспешил вниз по лестнице. Я снова позвал невидимого хозяина с тем же результатом и решил забраться по ступенькам. Я уже видел коридор третьего этажа, когда почувствовал, что глаза мои слезятся и чихнул. К десятой ступеньке я чихал уже беспрерывно и очень сильно все это болью отдавалось в голове. От слез все поплыло перед глазами. Пришлось срочно отступить на площадку второго этажа, где чихание закончилось так же внезапно, как началось. Я вытер глаза платком и сделал новую попытку. На девятой ступеньке и шестом чихании я сдался и вернулся вниз, слегка сконфуженный с текущим носом. Тут музыка прекратилась. Не потому, что прозвучали финальные аккорды или кончился завод. Казалось, иголку сняли с цилиндра. Послышался звук отодвигаемого стула. Хозяин был дома. «Привет», — сказал я как можно вежливее. Меня зовут Эдди Бурый. Мы с отцом хотим знать, не придете ли вы к нам на ужин. Молчание. «Привет», — повторил я. Внизу скрипнула ступенька. Я обернулся. Но это оказался не отец, а удивительное дело, апокрифик, который поднимался по лестнице. Он никак не отреагировал на мое присутствие. Мне пришлось отступить на шаг, иначе он столкнулся бы со мной. Только тут я осознал, что он и есть хозяин, один или вместе с тем, кто двигал стулья наверху. Экс-президенты все серферы говорил он, взбираясь по лестнице. «И не орите на меня, господин Варвик». Я проигнорировал его, согласно протоколу, при этом заметил, что апокрифик ни разу не чихнул и медленно побрел к себе распаковывать вещи. Одежду я аккуратно сложил в три ящика один над другим на случай инспекции, но все личные вещи оставил в маленьком чемоданчике. Я взял его с собой, ибо чемоданчик был единственным личным пространством человека. Два кубических фута, которые принадлежат одному тебе. Правило это соблюдалось так строго, что без разрешения ближайшего из родственников чемоданчик не могли вскрыть даже после смерти. Была тут и оборотная сторона. Все, что я оставлял дома, не подпадало под правила о частной жизни 1.1.0.1.0.2.0.66, а значит, могло быть обнаружено и конфисковано. И в случае необходимости меня бы наказали. Приходилось носить с собой все, что не соответствовало правилам. Конечно же, в большинстве чемоданчиков перевозилась контрабанда. Сверхнормативные ложки незаконно присвоенные цвета, предметы, технологии которых утратились с большим скачком назад. Но еще чаще люди возили с собой частное собрание предметов, выпущенное до явления. То была неофициальная валюта, к тому же не подверженная инфляции. Голова от куклы стоила, как чай с легкой закуской, а красивое украшение, как уикенд в красном бассейне. У каждого было что-нибудь, остававшееся от прежних, просто потому, что они оставили много всего. Моя скромная коллекция насчитывала. Фальшивый черепаховый гребень со всеми целыми зубьями, металлические пуговицы, несколько монет, половину телефонной трубки, пластмассовую гоночную машинку, но главное, моторчик размером с лимон. На нем была надпись PR.MOD.COMP.MK6B20V. Вероятно, он служил начинкой для какого-то домашнего прибора. Я нашел его в реке в миле за внешними пределами нефрита. Длины плавный изгиб благоприятствовал охоте за артефактами. Я спокойно собирал пуговицы и вдруг наткнулся на моторчик, а дальше там оказалось еще много чего. Тем утром я вернулся в город с кучей красных пластмассовых штук и блестящей металлической игрушкой, которая оказалась ярко-голубой. Главный инспектор Паулову артефактов немедленно устроил поход в те места. Выяснилось, что через остатки старой деревни недавно прорыли канал. Хотя он был в трех часах ходьбы в сторону дикого поля, и находился ближе к поселку Зелени. власти нефрита объявили это местом цветных находок и шесть лет выгребали оттуда всякие штуковины насыщенных оттенков. Совет был крайне признателен мне. Я удостоился 200 баллов и разрешения сохранить моторчик, что было знаком благосклонности. Согласно правилу 2.1.02.03.047, любые материальные воплощения доскачковых технологий подлежали выведению из строя. Обычно это означало несколько ударов кузнечным молотом. Мой моторчик, конечно же, не работал. В момент находки. Через полгода, хорошо высохнув, он снова принялся за старое, но делал это медленно и только в ветреную погоду. Об этом так никто и не узнал. Его конфисковали бы, несмотря ни на какие прошлые решения. Вернувшись на кухню, я обнаружил, что чайник весело посвистывает и уже наполовину выкипел. Я стал доливать воду, и тут в заднюю дверь кто-то тихонько постучал. Открыв ее, я увидел бледного молодого человека с крохотным носом и такими большими глазами, что он выглядел постоянно удивленным. Парень нервно мял собственные руки. Казалось, он в смущении. «Мистер Эдвард, меня зовут Северус С7. Я городской фотограф и редактор Восточно-Карминского Меркурия. Не хотите ли печенья?» Поблагодарив, я взял одно из открытой пачки. «Ну как вам?» «Честно говоря, песчаное». Молодой человек принял подавленный вид. «Я боялся этого. Мне пришлось положить песок вместо сахара». «В наших краях так сложно достать ингредиенты. Я надеюсь найти поставщика продуктов для кулинарии. Вы не знаете никого?» Отец моего приятеля Фентона управлял фабрикой декоративного оформления пирожных, принадлежавшей коллективу. Я сказал о нем Северусу. «А что вы предлагаете?» – спросил я. Существовали большие различия между легальным бартером и нелегальной продажей за наличные на бежевом рынке. «Есть немного парящих предметов», – сказал он, порылся в кармане, Достал кожаный мешочек и с ухмылкой опорожнил его. Весьма невыразительная коллекция, сказал бы я, с полдюжины тусклых металлических штук они качались в воздухе, пока не зависли на стандартном уровне, примерно на расстоянии ярда от нижней точки кухонного пола, которая располагалась у шкафа с метелками. Во время прогулок мне случалось находить похожие штуки и покрупнее, а у старой командженты одна была такого размера, что порой служила столиком. Но тут ведь внешние пределы я не хотел обидеть Северуса. Да, впечатляет. Думаю, с этим можно двигаться вперед. А еще есть?» Он объяснил, что сейчас распахивают восточное поле, а именно там парящие предметы обычно всплывают из разрытой земли. «У его семьи есть права на предметы, извлеченные из земли. Я пообещал связать с Фентоном. Вдруг нарисуются перспективы бизнеса. И я тут пальцем одну из штуковин побольше. Та отлетела на другой конец кухни, а потом лениво подплыла к остальным. «Странно», — сказал Северус. «Еще печенье». Нет, спасибо. Очень разумно с вашей стороны. Не дадите ли интервью восточно-карминскому Меркурию? Нашим читателям будет интересно узнать, какие вы забавные и самовлюбленные там, в центре коллектива. Я поблагодарил, объяснив, что сейчас очень занят, а чуть попозже, может, и выкрою время. Северус ответил, что это будет здорово, но все медлил прощаться. Чем еще могу служить? Простите, что забегаю вперед, мистер Эдвард, но, В городе есть рынок билетов с открытой датой на предъявителя, и если я ничего не продаю. Свой ответ я сопроводил улыбкой, мол, я тебя не выдам. Мне нужен мой билет, чтобы вернуться домой. Конечно, но я могу предложить, эм, 200 баллов наличными. Для Серого это было очень много. 200 баллов в виде передаваемой суммы, а не записи в книге поведения. И это было очень много для меня. Можно выбраться в хорошее место с с вечером, и не один раз. Но если я не вернусь, в Нефрит, зачем мне эти баллы? Нет, мне без билета никак. Северус извинился, сказал, что охотно поговорит со мной, когда я освобожусь и удалился. Я пополнил сахарницу из наших с отцом запасов, потом пошел в рисовальную. «Э вот удивительно, сказал я отцу, который сидел у окна и вел неравную борьбу с кроссвордом. Мне только что предложили купить мой билет на предъявителя. Внешние пределы не для всех, заметил он, не поднимая головы. Но ты ведь не продал? Нет, конечно. «Ну и хорошо. И не давай билет префектам на сохранение. Вдруг они сами его продадут». Поблагодарив отца за совет, я спросил его, знает ли он, кто наш хозяин. «Три по вертикали», — пробормотал он. «Ласковое обращение к детям и женщинам. Десять букв начинается на «А», кончается на «К». «Апокрифик». «Апокрифик? А что подойдет?» И он тут же, не задумываясь, писал слово. «Да нет, папа, наш хозяин Апокрифик». «Чтоб его». Отец принялся стирать ответ, наверное, уже в шестой раз. «Апокрифик, ты ведь не пригласил его на ужин?» И вообще с ним не говорил. Ответил я, расставляя на столике молоко, сахар, чай и тоже усаживаясь у окна. А раз его не существует, то его там нет, даже если он там. Их все время где-то нет, в том и суть. Ласковое обращение к детям и женщинам. Хм. Тут в дверь позвонили. «Открой, пожалуйста». Отец отложил газету, подтянул галстук и с там встал у камина. Это, наверное, главный префект.